Глава 11. -я. Бон. Я снова рванул вперед, но оказавшись прямо перед Боном после ложного выпада трешулой, ушёл влево и ударил ногой противнику под колено. Он не успел полностью защититься или уклониться от моей атаки, хотя попытался одновременно сделать и то, и другое. В итоге Бон немного отвел ногу, чтобы частично погасить силу удара и укрепил тело энергией. "Проклятье!" скривившись, выругался мой бывший костюм, и точно ныряющий пловец прыгнул прямо перед собой. Перекувырнувшись, он начал подниматься на ноги, однако я настиг его и размашисто атаковал трешулой в корпус. Воткнув трезубец в землю, Бон принял удар моего оружия на древко своего. Не желая терять темп, я, растопырив пальцы направил в сторону своего противника правую руку. С моей ладони сорвалась фиолетовое марево и почти ударила Бона в лицо. Однако враг умудрился выставить щит из лилового песка, который, отбив мою атаку, тут же перешел в контрнаступление. На этот раз мне пришлось защищаться, создав облако фиолетовой энергии, разделившее нас и нарушившее обзор. Я почувствовал, что Бон отпрыгнул назад и сделал то же самое. В следующий миг ощутил, что отблеск Рюгуса атакует тонкий, но очень концентрированный поток знакомой мне энергии. Тиара подобрала момент и попыталась достать врага кнутом из божественной крови. Лиловый песок и фиолетовое облако все еще боролись, разделяя нас с Боном, так что мне пришлось рвануть влево и только потом, выйдя на открытый участок, по прямой броситься в бой. Мой враг отвлекся на тиару, так что у меня был прекрасный шанс для атаки. Внезапно я ощутил приближение мощнейшего потока энергии слева от меня, инстинктивно понял, что увернуться не получится. Резко остановился, развернулся на пятках и закрылся фиолетовым энергетическим щитом, выставив вперед руку. Двое на одного бесчестно, утер усмехнулся Рюгус, поднявшийся со трона и неторопливо зашагавший в мою сторону. Хотя вы всегда так нападаете, не так ли? намек на то, что во время нашей прошлой битвы старик сражался вместе со мной против Рюгуса, сказал тот, кто даже не уважил своего старого друга Рингита честной дуэлью. Парировал я, концентрируя энергию. Уважил бы, если бы до этого кто-то не напал на меня вдвое на одного, спокойно ответил бог контроля. Если бы у бабушки был бы трактор, она была бы трактористом. Не сдавался я. Прости, вопросительно склонил голову на бок Рюгус. — Не стану, ответил я, срываясь с места. Этот глупый и пустой диалог подарил мне достаточно времени, чтобы приготовиться к атаке. В мгновение ока я оказался перед Рюгусом, и сразу же с трех сторон ко мне устремились толстые щупальца из лилового песка. Я отпрыгнул назад, по дуге побежал вправо, ускорился, сокращая дистанцию. Как только до Бога контроля осталось чуть больше метра, вновь три песчаных щупальца попытались достать меня. Снова отпрыгнул и снова продолжил свой бег. Не сбавляя скорости, атаковал противника фиолетовым энергетическим лучом, который сразу же был встречен стеной из лилового песка. О! — донесся до слуха сдавленный крик справа от меня, бросил косой взгляд и выругался про себя. В бою один на один Тиара ожидаемо уступала Бону, как результат она только что получила еще одну рану. Трезубец разорвал броню и плечо моей супруги. Отвлекаться во время боя признак дилетанта, послышался насмешливый голос слева, и через миг мне пришлось защищаться от очередной порции песчаных щупалец. Они вновь появились сразу с трёх сторон, но на этот раз, в отличие от предыдущих, атаковал Рюгус, а защищался я. Поэтому расстояние между нами было больше, чем когда я пытался достать Бога контроля. Когда же отпрыгнул назад, расстояние между нами увеличилось ещё сильнее. «Черт возьми, а ведь нас давят. Мы реально можем проиграть этой парочке, если все продолжится в том же духе. Возможно, будь я один и противник один, я хочется в это верить, победил бы в конечном итоге. Неважно, против кого бы сражался, против Рюгуса или против Бона, но сейчас Эх, если бы я не взял с собой Тиарок к нашей битве с Боном рано или поздно присоединился бы заскучавший Рюгус. Конечно же, бог контроля не позволил бы мне разделаться со своим костюмом. Я рад, что Тиара со мной, рад, что мне есть на кого положиться в бою против двух самых страшных злодеев Зуртейна, но проклятье, я не могу полностью сконцентрироваться на своей битве, когда рядом страдает супруга Я верю в нее, верю в ее силу, однако знаю, что Тиара слабее меня, а значит, слабее Бона. Что же делать? Одна и та же фраза, точно зацикленная, повторялась в моей голове, пока я бежал по дуге вокруг Рюгуса, размениваясь с ним дальними атаками и предпринимая счётные попытки сократить дистанцию. Пусть Бог контроля и не использует, не может использовать из-за моих блоков свою стихию на мне, он все же контролирует меня в нашей с ним битве. Не удивлюсь, если в его планах значится просто сдерживать меня до тех пор, пока Бон не одолеет Тиару, а уже после этого он возьмется за меня вместе со своим адептом. Проклятое тление, что делать-то? Наш план в первую очередь предусматривал ликвидацию Бона, то есть предполагалось, что за Рюгусом мы могли бы прийти и позже, отдохнув и восстановив силы. Убийство же двоих считалось бы небывалым успехом, к которому все же стоит стремиться и огромной радостью. Убийство троих, учитывая отсутствующую здесь Уну, и вовсе казалось нереальным, так что всерьез не обсуждалось. Так вот, согласно плану, черт возьми, согласно плану мы здесь в пятером должны были быть и все провернуть должны были очень быстро, пока наши союзники занимают богов. Конечно, мы рассчитывали, что по пути на крышу Зуртарна нам будут встречаться прихвостни Рюгуса, однако должны были справляться с ними быстро и общими усилиями. Иными словами, мы готовы были выкладываться на подступах, готовы были потратить часть сил, но в итоге на крыше должны были иметь численное превосходство. Пусть Бон с Рюгусом и Уна, которая по расчетам могла бы тут тоже находиться, были бы свежее, нас было бы больше, уж ритуал мы смогли бы завершить. Может быть, сейчас нужно продолжать тянуть время и дожидаться, пока Мара, Кейн и Наридуэль к нам присоединятся? А, чтоб тебя, тварь! громко выругалась Тиара, пропустив очередной удар. На сей с правый зубец оружия Бона оторвал кусок ее бедра. "Сволочь!" громко выругался я и рванул в противоположную отрюгу со сторону. Пожалуй, единственное, что мне оставалось в текущей ситуации повернуться спиной к Богу контроля. Только так я смогу обеспечить выполнение миссии и сохранить жизнь своей жене, выплеснуть всю скопленную ярость, всю злость и обиду, что я нес на своих плечах. Я сражался не только за себя и пытался отомстить не только за свои чувства. Я взвалил на себя боль и страдания тысяч людей, не людей, богов и даже одного древнего, хотя последний по сути равен целому миру. Да, Когда ты тащишь такую ношу, иногда необходимо на время забыть о своей безопасности. Тиара Кейн Мара Берг, Велла с невероятной скоростью проносилась в моей голове, пока я стремительно сокращал разделяющее нас с Боном расстояние. Старик на ритуаль, все остальные археус, дайте мне сил и обязательно закончите начатое. В спину мне Вонзилось несколько копий из лилового песка, но я не обратил на них внимания. Будто бы, откликаясь на мои мысли, где-то в глубине души зажегся огонь, разгоняющий по телу не только ярость и энергию, но и какое-то неведомое тепло. Возможно, мне показалось, а возможно, полученная по наследству воля бога праведности одобрила мой самоубийственный рывок и поддержала меня. Тиара заревел я обо весь голос, оказавшись возле недоумевающего Бона. Эх, если бы одним лишь непредсказуемым рывком и громким рыком можно было бы деморализовать первого после Рюгуса, наша война не была бы столь долгой и жесткой». Однако Бон, хоть и был шокирован моим поступком, полностью контролировал себя и свои действия. Что делать, когда разведя лапы в стороны, на тебя точно медведь бросается громадный агроид? разумеется, бить трезубцем в незащищенную грудь. Хотя я ринулся на него в самоубийственном рывке, просто так умирать я не собирался. Да, я был готов к такому исходу, однако в любом случае стремился продать свою жизнь подороже. Честно говоря, я надеялся, что лезвия тризубца не оставят глубоких опасных ран. все таки шкуры и мышцы агроида очень прочны сами по себе, а я к тому же вдобавок их с лихвой укреплял энергией. Однако ж мне приходилось растягивать свою защиту, укрепляя и спину тоже. Копья рюгуса до внутренних органов не дошли, увязнув между ребер, но начали рассыпаться. Часть лилового песка оказалась внутри моего тела, от чего контролировать энергию стало несколько сложнее. В итоге для защиты от трезубца я смог использовать максимум 40% своих возможностей. Это вылилось лишь в то, что с помощью энергии я немного замедлил оружие врага и изменил направление его движения. Сдавленно прохрипел я, схватив бона в охапку. Кровь, вырвавшаяся из моей пасти вместе с хрипом, пролилась ему на голову. "На!" прокричала Тиара, вонзив в спину моего бывшего костюма черный изогнутый кинжал. Эх, сколько ж ярости и одновременно боли было в ее голосе. Ставя точку в сражении с боном, она смотрела не на него, а на меня. «Я слишком хорошо знал свою супругу, уверен, она винит себя в том, что мое легкое пробито, а из груди хлещет кровь и торчит древко трезубца». "Бон!" раздался у меня за спиной удивленный голос Рюгуса. "Хх, достали Таки!» — выдавил умирающий адепт бога контроля. А в следующий миг его тело запульсировало и взорвалось, осыпав нас стяры кровавыми брызгами. Моя супруга пошатнулась и упала на колени. Ну да, все таки бой с боном ее порядком измотал. а завопил я во все горло, когда в спину вонзилось очередное копье. Рюгус атаковал не кучно, а использовал всего лишь один снаряд, но тот получился гораздо более концентрированным, нежели другие. "Муж мой, прохрипела Тиара. Я люблю тебя. Уходи!" Она попыталась подняться, но я ей не позволил, выпустив в ее сторону фиолетовое облако, которое тут же окружило Тиару и понесло ее к краю башни. Я тоже люблю тебя, так что послушай меня хоть один раз. Отдыхай и не возвращайся за мной. Я сам скоро к вам присоединюсь. Подобные техники я раньше не практиковал, однако прекрасно помнил, как тот же Рюгус отправлял меня в полёт на облаке из лилового песка. Я понимал, что это возможно. В целом все просто: концентрируешь энергию, делаешь ее, пусть будет весомой, и отправляешь в нужном тебе направлении. Если все получится, облачко принесет Тиару к Кейно к остальным. Надеюсь, они уже закончили. Если же я где-то ошибся, то энергии точно хватит, чтобы опуститься до земли. В любом случае Тиара не разобьется». Глянув вслед созданному мной летательному средству, я повернулся к Рюгусу. — Благодарю, что позволил ей уйти, серьезно произнес я, хотя особо-то говорить спасибо было не за что. Бог контроля не стоял безучастным истуканом, а все это время концентрировал энергию. Не обманывай себя, спокойно ответил он: "Покончив с тобой, я разберусь со всеми твоими друзьями". Не сдержавшись, кашлянул я. все таки даже с моим умением обращаться с энергией, полностью игнорировать такую рану нереально. "Остановись", выплюнув кровь под ноги с вызовом, проговорил я. "Тебе не победить нас. Лучше покинь Зуртейн, пока есть возможность". "Что?" Бог Контроля залился громким смехом. "Едва живое чудовище считает, что я проиграл?" Он вмиг посерьёзнел и покачал головой. "Ошибаешься, Утор. Страх застил тебе глаза. Ты боишься за свою жизнь и жизнь своих соратников. Это нормально. Однако ж, по первому пункту, я могу тебя успокоить. Я не убью тебя, Утор. Кто-то же должен занять место Бона." Со странной гримасой на лице, выражающей одновременно безразличие, чувство собственного превосходства и раздраженность, он взмахнул рукой. Гигантская стена лилового песка, размерами превышавшая все предыдущие творения Рюгуса, мгновенно поднялась перед своим создателем, закрыв от меня часть голубого неба и солнца.